Глава 2. Вроде и недавно разговаривали с Лефебруа, а сколько событий уже за это время произошло. В этот раз мы встретились и расположились в небольшом кафе рядом с триумфальной аркой Наполеона на авеню Дюбуа-де-Булонь. В следующем году на этом авеню намечаются большие строительные работы. Планируют снести часть старых зданий и этим существенно расширить и выпрямить авеню. Это довольно оживленная улица с интенсивным движением. При этом сейчас тут существует густой ряд довольно многочисленных и высоких специально посаженных деревьев, которых к 2000-м годам большинство выкорчуют. Жалко. Красиво. Из-за этой большой перестройки даже название авеню Дюбуа де Булонь поменяют. На авеню Фош. В Париже все больше и больше растет численность населения, так что реконструкция и перестройка зданий осуществится и тут. Не только меня напрягли с высотностью зданий, по планам, где можно надстроить мансарды. Но это касается четырех и пятиэтажных зданий, а трехэтажные вообще собираются сносить. Владельцев зданий заставят взять кредит, если не хватает своих средств, или выставят на продажу. Вот вам новые документы, разрешающие покупку и продажу оружия по всему миру от Франции. Первый оружейный магнат пошутил ли А почему не барон? усмехаюсь я. Вам что, французский дворянский титул надо? удивился Жак. А что, можно? Тут же делаю невинное лицо. А, шутите, наконец понял разведчик. Так что там по нашим делам? Русские выяснили, что англосаксы приняли секретную программу по уничтожению всех других флотов и гражданских судов у других стран. То-то -то пожары сотрясали в 30-40-е годы корабли других стран. Ну, это не новость, отпил с бокала виножак. Но все будет замаскировано под естественные причины. Будут даже заранее, специально в проектах вноситься нужные им изменения. Делаю ударения на нужные и качаю головой. А вот это уже серьезно, медленно произнес разведчик разведчик. Ваша очередь. Распрямляю пальцы. В Россию направлен секретный агент нелегал японской разведки капитан Каймада. Капитан Каймада довольно успешно действовал на территории СССР под видом бурята. Учился и работал в Ленинграде. Создал обширную разведывательную сеть, где прямо или косвенно участвовало 150 человек. Так что, когда в наше время читаешь репрессированные дела с работой на разные иностранные разведки в то время, то это вполне могло и быть. Примечание автора. Ему поставлена задача, кроме разведки, где возобновить, а где и создать новые связи по поставке оружия на территорию СССР улыбнулся Жак. «Куда направлен?» «В Санкт-Петербург?» – удивлен я. «Скорее всего, подпер правой рукой подбородок разведчики и пристально посмотрел на меня. Не могу точно ручаться за правдивость информации, но вроде в Москву прибыл представитель Абиссинии. Это бывший царский офицер, уехавший еще до войны. После минутного размышления выдаю информацию». «Зачем?» – сделал стойку Лефевроа. «Не узнал. Скорее всего, дело в том, что у Советов идет грызня в армии между бывшими красными и новыми красными. Всех содержать они уже не могут. Репрессировать боятся, а куда их деть не знают. Вот, наверное, и расп пихивают куда-нибудь. Заодно и революцию где сделают, усмехаясь в конце я. Придется вам, дорогой Сакис, как-то сходить в обессинию и все там выяснить, и желательно с красными. Наше правительство очень заинтересовано в реальном положении дел. Еще раз подчеркиваю, очень желательно провернуть это дело со стороны советов. Сразу стал серьезным жак. Эээ, так явно работать на французскую разведку согласия я не давал. Да и убытки, кто мне возместит, возмущаясь ее такой наглости. Но мы же закрываем глаза на разные ваши махинации с наличкой, золотом, а в дальнейшем и смехом. Хотя тут развернуться мы вам сильно не дадим, а то жирно вам будет, в этот раз иронично усмехнулся Лефеброа. Следят-с. «Где же я прокололся? Предательство? Надо все еще раз обдумать и поговорить с тетей. Мы вам разрешим покопаться, но...» Поднял палец Жак, видя мою унылую физиономию. «За ваш счет и не сильно наглее на марсельских военных складах. Как вы сами убедились, там много что есть. Пытается подсластить мне пилюлю разведчик. Этого мало. Мне нужна информация для советов. У вас же тут разные их окопались. Нужна информация по связям здешних и тамошних. После невеселых новостей в мой адрес говорю тихо. Этим утверждением француз мне изрядно подпортил все настроение на много дней вперед. Да вы не. Как собрались шпиони для советов? развеселился Ле Фибруа. Шпионить, шпионить. Раздражаюсь и эмоционально жестикулируя руками. Все вы при власти одинаковые. Те с меня требуют информацию и кричат, что я французский шпион. Вы что, советский? Почему мне нельзя просто торговать? эмоционально заканчиваю я. Ну-ну, а как вы хотели? Такие деньги-то иметь. Ладно, не огорчайтесь. Спокойнее, видимое возмущение, разведчик. Есть у меня такая информация. Захватил, чувствовал, что вам пригодится. Но вы мне будете должны, да и от ценного подарка я тоже не откажусь. Ле Фибруа отпил из кофе, не сводя с меня глаз. Потом достал свернутый листок бумаги из внутреннего кармана и положил перед собой. Все делал медленно, явно провоцируя меня картинно вздохнул и подвинул его ко мне. Я беру, разворачиваю и вчитываюсь в информацию, напечатанную на машинке, где сообщается, что некто Денисов, председатель организации Торгпрома, просится на встречу с Пуанкаре и Брианом, министром иностранных дел Франции, для обсуждения плана военного похода против СССР. Но Пуанкаре отложил встречу, пока не встретится с новым министром СССР Томским. По результатам этой встречи будем принято решение и в отношении планов Денисова. Раньше инженер Денисов с двумя банкирами владели частной железной дорогой в Российской империи. В организацию Торпром входили и такие олигархи, как Нобель, Рябушинский и другие. Примечание автора. Занятно. Я оставлю себе. Сгибаю листок пополам и получаю к от Жака. Дальше обсудили еще ряд вопросов, касающихся покупки мной 30 грузовиков, разрешения на сотрудничество с фирмой Рено. Покупку бульдозера, который сделали из французского танка Рено FT-17. Уж очень маскатов просил в Таганрог такую технику. А вы, кстати, не хотите посетить гонку на танках, которая будет проходить в эти выходные? Смотришь и себе танк прикупите? Засмеялся разведчик. Шутник, блин. Уж лучше, я бы Сен-Шамон купил. Его я быстрее советом продам. В такой же шутливо-злорадной манере отвечаю я. Ну, если без вооружения, то, наверное, вполне возможно. Но я уточню этот вопрос. Хмыкает довольно разведчик. Вот уж у кого настроение поднялось, не то что у меня. Договариваемся навстречу на танковых гонках и разъезжаемся по домам. С утра поговорил с тетей, но в разговоре с ней так никаким выводом и не пришли. Решили быть еще осторожнее. Не стал откладывать дело в долгий ящик, и чтобы не забыть кое-какие мелочи, ближе к обеду я отправился на фирму Рено. После того, как озвучил лишь небольшую часть своих вопросов, меня попросили подождать в приемной за чашкой кофе. Глава корпорации Луи Рено был занят на заводе, что несколько меня удивило. Месье Рено так часто делает, а бывает и сам становится к станкам, чтобы контролировать качество выпускаемой нами продукции. Не без гордости, пояснил мне секретарь, причем мужчина. Это очень хорошо, согласился я с ним. Наконец появился француз с непропорциональной фигурой. Серый костюм, явно купленный в обычном магазине, сидел на нем, как на корове седло. Луи Рено явно не сильно уделяет внимание своей внешности, что не характерно для французов. Вообще-то все гении такие. Несмотря на то, что ему звонили из правительства насчет меня, переговоры прошли трудно. Особенно долго согласовывали штат сотрудников, который отправится на 9 месяцев в СССР и производственную линию. Я настаивал на автономной линии, пусть и устаревших станков. Это не очень нравилось Луи Рено. Да и вообще, я понял, что коммунистов он сильно недолюбливает. С другой стороны, сбыть старые станки и не пользующуюся популярность модель Рено 1 CV Type MH 6х6 Сахара, в разработку которой вложили немаленькие деньги, ему очень хотелось. Месье Рено. Но большую часть деталей все равно советы будут заказывать пока у вас. Это бизнес и ничего больше. Не продадите вы, продадут американцы. Представители Форда там у советов из кабинетов с подарками не вылазят. Вздыхаю я. Как трудно с этими, гений. Ими. Да на его тарахтайках только по ровным городским дорогам ездить. Это не машины. Пренебрежительно о продукции Форда отозвался Луи. Поэтому я вам и предлагаю построить линию у советов, потому что у них на других машинах там ездить просто невозможно. А ваша передняя лебедка на машине вообще чудо, польстил я ему. Да, они так сделают, только ими мое позорить и будут, махнул он рукой и нахмурил густые брови. Вы чуть измените внешность, а они название. На поставляемых деталях уберете фирменный знак и все проблемы. И тут же подцластил пилюлю и заказал у него 8 новых машин Renault NN Цвета с кузовом седан. Мне повезло, что через неделю они отправляют партию в машин в марсельский салон. Так что мой заказ доставят, пусть и не бесплатно, но значительно дешевле, если бы это делал я сам. Зато машины с завода будут мне стоить даже с доставкой дешевле, чем в марсельском салоне. Если бы не позвонили с правительства, я бы на такую аферу и не поддался, что им за это советы пообещали. Ладно, я отдам приказ секретарю готовить предварительные документы. Оставьте координаты. Небрежно махнул рукой Луи Рено. Как-то я уже отвык от такого небрежного отношения к себе. Обидно. Ладно, пока переживем. На следующий день хотел поехать на фабрику «Гладиатор», раз уж у меня есть разрешение на торговлю оружием. Посмотрел, где это находится на карте и выругался. Фабрика располагалась в Лешоше, в регионе Лумузен. Туда лучше добираться из Сен-Назера или Марселя, так что поездку отложим. Алексей Иванович, обратился я к Никольскому. Вот тебе список нужных мне запчастей и деньги. Бери Станислава, наш потрепанный броневичок, и езжайте в Марсель. Объедете хоть все мастерские, но купите мне необходимые. Заодно пусть Станислав присматривается к чему-то необычному. В этих мастерских чего только нет, все тщательно записывайте, а что нужное купите, тащите все на огни смирные. Дней через 10, а может и раньше, я тоже туда приеду. Мне же надо восстановить до приемлевого состояния машины Нагана, потом все это продам Берсону или в Таганроге. Ну что же, тогда посетим Пежо, стою из-за стола и хлопаю ладонью по столешнице после ухода Никольского. В компанию отправились целой толпой, мал мало меньше. «Я захватил племянницу, служанку Ирис и Николь. Буду привыкать к ней, а там как уж получится». Посетить фирму Peugeot заставило увиденные мной две фотографии. Первая – это трехколесный велосипед, тандем с экипажем из двух солдат, везущих пулемет «Максим» на специальной прицепной платформе. И вторая – складной велосипед этой же фирмы. «Добрый день, месье Маршант. Приветствую клерка, который продал мне автомобиль-лодку. Выполните мой новый заказ. Объяснению, что мне надо, начать изменив форму платформы». Так на ней можно возить любые грузы. Заказ будет готов через 5-6 дней. Забрал квитанцию, заплатил наличными, и мы поехали отдыхать на берег сены. От страусов мне теперь точно не убежать. Тихо пробормотал себе под нос, увидев, как радостно вокруг нас прыгает Александра. Со мной она явно активна без меры, зная, что я на многие ее радости жизни смотрю сквозь пальцы. И главное, еще это я оплачиваю.